Изменения моей жизни. В списках Ирана есть, а на деле нет. А тёропортавала мамонька, моя бесценная няня и защитница, а также разведчица. Когда она у нас появилась, нас было три. Анюша только-только родилась. Мамонька так называла её в детстве Дина. Воспитывала нас, когда королевы не когда было. Ещё больше она сторожила нас, когда королева была с нами, оберегала её покой. Дина, ты совсем не жалеешь мать? "Зычно восклицала она. Прекрати говорить плохие слова. Где ты их понабралась? Все так говорят", грозя пальцы философски замечала младшая. "Нюшка тоже ругается, только ты и ничего не говоришь. Вынь руки из рта, ты будущая принцесса", наставляла, не сбавляя обороты мамонька. "Ну и что?" встревала Ню, поддерживая младшую, а их здоровенная собака располагалась между ней и няней. Убери ты от меня, прости, Господи, эту зверюгу. Мамонька не могла привыкнуть к грому, доброму, но порывистому догу. Когда-нибудь он тебя укусит или загрызёт. Мама, не подумав, позволила вам. Ну что ты? Материнская королевская рука трепала довольного пса. Посмотри, какой он хороший. Маша и той его не боится. А Оксана его била. Тут же открыла секрет самая младшая. А что он на прогулке меня дёрнул? И я тут же насупилась, готовая заплакать от обиды, хотя мне уже было 15, не меньше. Я кольцо от поводка на палец надела, а он как дёрнет! Да господи, он бы её изувечил, хороший ваш. Без пальца чуть не оставил. Тут же запричитала мамонька. "Почему собака твоя гуляет с ним, Оксана?" Повернулась мама королева Кнюши, которая вместо ответа надула губы и готова была пролить обидные слёзы. В общем, досталось всем, даже няне, за недосмотр. Зато никто ни на кого зла не держал. Теперь мы выросли, мама погибла, а наша няня выполняла другие функции. Координатор и помощник между нормальными людьми и дворцовыми. Она, несмотря ни на что, жила во дворце и заставила с собой считаться. Я-то знаю. На мой внутренний запрос мамонька и ответила. «Я воспользовалась срочным каналом», поставила я женщину в известность. «Я знаю. Молодец». Не рассердилась она. «Давно бы так, а то будто не принцесса». «Навела переполох в благородном семействе, то есть шухер». «Я бы хотела ей не быть», – созналась я. Мамонька сочувственно улыбнулась. «Понимаю, но ты принцесса по отцу и матери. Мы стоим на пороге войны. Пора появиться наследной принцессе, девочка». Инманцы поставили условием успешных переговоров присутствие наследной принцессы. «В этом они правы, ты не можешь остаться ни при чём». Будущая королева Армарии. Я не хотела продолжать разговор на эту тему, зная, куда он заведёт. Мой долг, моя ответственность, моё происхождение, материнская надежда в конце концов. Я не была уверена в себе, в том, что меня поддержит кто-то ещё, кроме родных. И ни бедность, ни уговоры не могли заставить меня изменить решение. Я хотела быть как все. В деревне это у меня получалось, выйдет и в городе. Всего каких-нибудь несколько лет, и все сёстры смогут зарабатывать себе на жизнь. У них получится. У неё уже неплохо выходит. Дина не пропадёт. Я уверена, что в нормальной жизни она лучше всех освоится. Вот за манечкой нужен присмотр. И мамонька старается приглядывать за ней. Какая-то наша младшая не от мира сего. Не сказать, что неприспособленная, беззащитная, а любой негодяй может воспользоваться этим. Жить обычной жизнью со своей стороной это справедливо и заслужено. Всё остальное и ерунда, и бесовщина. Я не Наполеон, чтобы думать о собственном величии. Я убедилась, что люди прекрасно живут без наследной принцессы, проживут и дальше. Меня волнуют простые вещи: семья, работа, любовь. Я быстро перестала таиться от себя. Новым хобби или добровольной работой, ежедневное посещение одного больного не назовёшь. Болезнь рана заставила меня изменить планы, свою жизнь. Только она. Я не могла поверить, что мои сёстры наткнулись на него, когда тот бился в припадке. Какой странный совпадение. В таком крепком с виду человеке из села Болячка не постижимо, ни за что не подумаешь. Впрочем, как только разбитная Дина с доверчивой Манни вместе, они всегда попадают или в передрягу, или в приключения. Не первый раз такое. На свой страх и риск я появилась в больнице под именем его секретаря, чтобы удостовериться, что мужчина, бившийся в припадке, Ран. Подарки взяла для пущей убедительности. Перед Инманцем я кто угодно, только не наследная принцесса. Как только он увидит меня в дворцовых декорациях, это будет последний день нашего знакомства. Я это чувствую. Набравшись наглости, я навестила пьяное величество, поставила в известность его двойника, что имела беседу с монархом. Третьего собутыльника я игнорировала намеренно. Впервые выписала содержание всем сёстрам, не забыв себя и мамоньку. А на немой вопрос казначея, по-матерински интонировано, уточнила, не забыл ли он о моих наследных правах. Я получила деньги наличными и была осторожна. Выдав жалование няне, я ввела её в курс сделанного, и у неё заблестели глаза. В моих изначальных решениях она хотела видеть действия будущей королевы или хотя бы наследной принцессы. Я попросила её выполнить моё поручение. Мамонька выслушала и сказала, что через день доложит о результате. На работе я, Оксана Шишкина, поговорила с директором. Он удивился, что почти в начале года я прошла в отпуске за свой счёт, но ждать не захотел попросила освободить место для другого специалиста. Я понимала его, подвела, но угрызений совести не почувствовала. У меня серьёзнее дело. Положенные 2 недели я отработала, получила увольнительные и могла уверенно жить месяц. Вот на что мне требовалось содержание, в котором 3 года было мне отказано, с тех пор, как я закончила образование, с того лета, как погибла мама. Теперь я не занималась самоэксством. Мне нужны были эти деньги. Я не только посещала рано Это было главное в моей жизни, но не самое длительное. Эти свидания были не несколько минут, почти полчаса, но время так быстро летело, дольше я добиралась на своих двоих туда и обратно. Увидев Седова, я сразу забыла о своих ревнивых, обидчивых мыслях и вознамерилась поддержать его в процессе лечения. Видно было, что лечиться он не любил, пренебрегал и давно бы искакал, если бы не приступ. Я села на хвост врачу, который, не знаю уж, за кого меня принял но отругал и за мать, и за сестру, и за жену Рана вместе взятых. Потребовало подробно изложить стратегию лечения, не только риски, но и возможные перспективы улучшения. Моя задача, разумеется, тайная в этот месяц оздоровить Инанца. Конечно, он успешно выпишется в преддверии предстоящих переговоров, но если грамотно всё обставить, то и переговоры можно провести в благоприятной обстановке. Именно этим мамонька и занята утрясает вопрос о месте проведения государственной важности мероприятия. Есть у меня одна задумка, и в одно лицо это не провернуть. Она не знает, куда жать. Вот такой у меня ежедневный график, и только перед дверью палаты я принимаю другой вид, потому что я не в силах противостоять этому необычному человеку. Мне жаль терять его, жаль расставаться. Может быть, поэтому я ловлю каждый миг нашей встречи. С ним легко, с ним просто хорошо, надёжно. «Оксана, зачем я тебе?» – спросил он однажды. Я в замешательстве пожала плечами. «Разве объяснишь?» Я настолько свыкла с ним, что, кажется, несколько лет с ним знакомы. «Нет, всего чуть больше двух недель. И скоро, совсем скоро наша дружба закончится». Я открыла дверь палаты, но никого не было. С кровати снято бельё. «Инманцы выписали. Вам не сказали?» – удивилась сестра. «Мне, наверное, звонили, да у меня был выключен телефон». Потеряно закивала я. Извините. Спасибо. Чувство было такое, будто меня обманули. Я потеряно шла домой, старательно обходя все углы, заглядывая в магазины, вновь выходя на улицы. Ран есть, но его нет. На тротуарах лежал снег, не первый и не последний в этом году, месяцы, недели. Поднимаясь по лестнице домой, я вздрогнула от неожиданности, разглядев в тёмном коридоре крупную человеческую фигуру, занявшую всю ширину лестницы. Плохие новости, заяц. Знакомым голосом из темноты негромко сказала тень. Я уезжаю. Поедешь со мной?